глава 41. Причины и доводы. Стоять. Я мгновенно вскинул пистолет. Его я может и не трону, а вы можете уже не выйти из кабинета. Матовый ствол смотрелся очень внушительно на фоне кабинета профессора истории. Парни встали. Я внимательно следил за их руками, чувствуя Аню за спиной. Она дышала часто, но держалась молодцом. «Они же знают, кто вы такой, а?» — окрикнул я Подбельского. Лица парней не изменились. «Похоже, что знают. А как же тогда большая тайна руководителя третьего отделения? Или они ваша личная охрана?» «И чего вы встали? Вам нужно подкрепление, чтобы взять одного!» «Григорий Авдеевич!» — воскликнула Аня. «Что вы делаете?» «Дорогая моя, я устраняю угрозу всем нам!» Но девушка тут же встала передо мной. «А вы что делаете?» «Оставьте его!» И голос ее зазвенел металлом. «Пожалуй, будет пистолет у нее в руках, я бы не сомневался. Она точно сделала бы выстрел». Теперь парни и вовсе растерялись. «Ничего, еще идут!» Профессор выглядел очень рассерженным, пока прислушивался к звукам из-за двери. Но своим видом он скрывал такую же растерянность. Покажи мне стенную суть, а не без сомнения сообщит об этом своему отцу. И снова стук. Девушка загораживала весь обзор, поэтому я был вынужден опустить пистолет снова. Анна Мария, прошу, отойдите, попросил её профессор. Нет, всё так же резко произнесла она. Заставьте её отойти и разберитесь с ним же, вскрикнул Подбельский. Я увидел, как открылась дверь за его спиной, но парни уже шагнули вперёд. Первый схватил Аню в охапку и, как игрушку, отставил в сторону. Она начала сопротивляться и хорошенько врезала ему, а я попытался прицелиться получше, чтобы остановить второго, который двигался в мою сторону. "Ах ты ж!" вскрикнула Аня, потом охнул первый. На курок я, нажал уже не целясь и пропорол бедро второму. Тот пошатнулся и начал падать на меня. я шагнул назад, отступился и упал на спину. Пистолет выстрелил во второй раз. Грамила схватил меня за штанину и подтянулса на ней, двигаясь ко мне ближе и одновременно подтаскивая меня к себе. На него я уже не смотрел. Первый зажал мне рот и замахнулся. Раздался выстрел, и он тут же обмяк, когда я впервые посмотрел в сторону двери. Тёмно-зелёные армейские мундиры дворцовой охраны, вооружённые пистолетами и пулемётами, стояли там. Ствол одного из них дымился, другой целился в профессора, а третий подошёл ближе ко мне и прижал оружие к лопатке тянувшегося ко мне громилы. Хватка тут же ослабла. Я вскочил на ноги, кивком поблагодарил солдата и бросился к Ани. Дети належал рядом, а на лице у него виднелась глубокая царапина от ногтей принцессы. Смотрелось жутко. Я обнял девушку покрепче. Максим, где бы ты был, слушайся и от твоих советов. В кабинет подбельского вошёл Алексей Николаевич. Я смотрел разгром, а потом подошёл к дочери. Я слышал, ты кричала. Потом глянул на мертвеца, проследив за пальцами. Добро, хлопнул по плечу солдату и вернулся к Подбельскому. Мне кажется, нам есть что обсудить, мой дорогой советник по безопасности. Подбельский сжал губы и молчал, прижавшись к стене. Я хочу, чтобы ты заговорил при них, но не хочу, чтобы моя дочь видела, как тебя пытают. Поэтому избавь нас всех от этого жуткого зрелища. Возьми себя в руки и вспомни, что ты гражданин своей страны, а не жалкий предатель. Вину за свои преступления ты не искупишь, но хотя бы поступишь достойно, рассказав обо всём, и смерть твоя будет лёгкой, обещаю. Закройте дверь, господа. С этими словами он положил руку на оружие, нацеленное в грудь профессора, и заставил солдата убрать его. Подбельский из-под лоб я посмотрел на Алексея Николаевича. «Мне все равно, какой будет моя смерть. Я хочу, чтобы жила моя страна, жила и процветала. Так ты считаешь, что я не могу управлять ей достаточно хорошо?» «Да», — последовал короткий ответ. «Что ж, зато честно». Император на миг смутился, но тут же продолжил. Мне нужно, чтобы ты был так же честен со мной до самого конца, и от самого начала. С чего всё началось? Когда? В начале лета, когда Аня стала как не в себе. Раньше, пробурчал Подбельский. Гораздо раньше. Насколько раньше? Чёрт, не заставляй меня вытягивать из тебя слова клещами, прорычал император, врезав кулаком по столу так, что с него покатились карандаши. 4 года. Так давно. До этого я пытался вас в разумить словами, но мне это не удалось. Я помню твои советы по насильственной ассимиляции других народов, запрет на проживание по квартально людям других наций. И это твоя защита империи. Вы не понимаете, люди. В любой стране останутся люди, если к ним относиться по-человечески, в том же тоне продолжал Алексей Николаевич. И твои советы звучали непрофессионально ещё тогда, а сейчас, когда с каждым годом люди всё больше чувствуют себя частью империи, и вовсе абсурдны. Ты либо лжаш, либо дурак. А если ты дурак, то я ещё больше, потому что поставил тебя на эту должность. Когда вновь ты продаёшь наши секреты? Император швырнул на стол конверты и чертежи. "Гад! За такие гроши? Что, неужели больше не предложили, а ты так нуждался в деньгах?" Правитель в сердцах смахнул все документы со стола. "Как ты жалок. Но чем тебе навредила моя дочь?" "Ничем", ответил профессор монотонно, как робот. "Это была вынужденная жертва, на которую мне пришлось пойти". Я думал, что я всё просчитал. Но ошибся, конечно же. Какой же я дурак, с отвращением выдавил из себя Алексей Николаевич. Я верил тебе всё это время. Ошиблись в чём? Я подступил ближе. В тебе. Профессор впервые опустил любое обращение, когда говорил со мной. Мне тебя описали как лавкача, который наслаждается жизнью. легкомысленного и беззаботного, подкованного в деньги. Игорь догадался я. Всё было продумано с самого начала. Какой Игорь? Поинтересовался император. Мой сосед, вы должны его помнить, он заходил как-то обследовать Аню. Я помог ему вернуться. Я так думал, что помог. А на самом деле он просто должен был вернуться. Он сделал свою работу. Но ведь в тот дом мог въехать кто угодно. Игорь мог выбрать любого, кто подошёл бы под заданные мной параметры. Ты подходил идеально, пока не включил спасителя принцесс. А трубитской был заодно. Нет, хмыкнул старик. Этот пройдоха шёл по следу. Первый план был невинным. Аню надо было надолго спрятать в твоём мире. Самое простое заставить её влюбиться в тебя. Если бы она забеременела, то была бы страховка. Провалиси идея с Тарасом, но затем провалилась из-за Трубицкого. И мне пришлось срочно придумывать новый план. Фальшивое возвращение. Элементарщина. Как мне казалось. Какой же вы гадкий. Ненависть к профессору читалась у Ани на лице. Поэтому нормальные люди и не хотят работать в третьем отделении. Их ненавидят. Продолжай, — потребовал император. Я вернулся и сразу же озаботился повторным возвращением Анны Марии в мир Максима. С нашей сетью, которую мы там развернули, это было несложно. Наркотики еще не перестали действовать окончательно, а когда девушку передали оперативникам на месте, те дали ей еще. Что пошло не так на этот раз, спросил я. Их понесло развлекаться. Где ты их встретил? В казино? Вряд ли они пошли бы в бордель с ней. У нас нет ни того, ни другого. Но ты их встретил, неважно где, и притащил её сюда. Теперь мне надо было минимизировать твои контакты с нашим миром, не дать тебе общаться ни с кем, кроме меня и принцессы. Подмельский задумался. И всё же ты вырвался, привёз её к дяде, который попытался всё разрулить. Тебе даже почти удалось это сделать. Нападение на поместье тоже устроили вы, можно и так сказать, уклончиво ответил профессор. "Свои люди были везде, но при этом Турбицкой развёл кейпучю деятельность. Он имел определённое влияние на людей". И один из них был убит прямо в поместье Сергея Николаевича, заключил я. Каюсь, такая у нас подковёрная борьба. Иногда разные подразделения могут противостоять друг другу, но этого не избежать в наших структурах. А что потом, говорил теперь я, потому что император молча слушал. Потом ты сорвался с моего кричка, Пришлось сперва заронить мысль брату его величества, что с тобой не стоит иметь дел. Я всё ещё полагался на характеристику, которую дал мне Игорь, но уже тогда ты вёл себя совсем не так. Что заставило тебя измениться? У меня появился смысл жить, а не существовать, ответил я без раздумий, посмотрев на Аню. Красиво, но банально. А дальше я пытался латать одни свои ошибки и делал другие. Я не мог себе признаться, что был неправ в чём-то. Значит, не было никакого хорошего отношения. Конечно, женят, воскликнул Подбельский. Ты бы видел своё лицо, когда я тебе сунул поднос с черванцами. Зачем надо было подставлять моего брата? перебил его император. Неужели надо было настолько расшатать нашу семью, настолько подорвать к ней доверие? Это пришлось сделать, потому что затея с Анной Марией провалилась полностью. Мальчишкой я уже не мог управлять, но всё ещё мог косвенно влиять на ситуацию с ним. Последняя моя попытка была использовать настоящего барона Абрамова. Он же наверняка вам рассказал об этом. Да, Хором ответили Романовы. Ничего не скрывал, надо же. Барон мне посоветовал Трубецкой, вспомнил я. Эту карту разыграл я. Грустно улыбнулся Подбельский. Павел работал в Коврове, каким-то образом помог баронам, и эта информация сразу же дошла до меня. Тогда я не знал, как можно её использовать. «Я решил, что, отправив тебя к нему, смогу на время увлечь тебя чем-то другим, но никак не думал, что ты займешь его место». «Не сходится», — я покачал головой. «Если меня выбрали случайно, то и здесь случайно попался мой двойник. С одной стороны, примерно каждый третий житель вашей страны имеет двойника в Империи». С другой стороны, события в разных мирах всё равно неким образом коррелируются. Поэтому я мог выбрать тебя ещё по тому, что уже видел твою фамилию в других документах. Но в целом ты прав. Это может показаться обычным совпадением. Но что должно было произойти, если бы всё получилось, как вы хотели? спросила Аня. Тогда был бы жив главный казначей дворян Вельска. Десятки людей, погибших позавчера в моём мире, которые к вашему делу не имели никакого отношения, выкрикнул я. Чем сложнее ситуация, тем меньше вероятность выйти из неё без жертв, насколько бы искусен ты ни был. Когда ты доживёшь до моих лет, поймёшь. А кроме выживших, кто-то другой на троне, пожал плечами Подбельский. Ничего особенного. Другое лицо. Вы остались бы рудиментом, как у них сейчас британская королева. Солдат сзади выругался. Думаю, каждый из нас хотел бы сказать сейчас то же самое, поддержал его император. Маленький переворот для страны и большая трагедия для моей семьи. Подбельский, ты просто жалок, жалок и бесполезен. Профессор лишь в очередной раз пожал плечами. Я делал так, как считал нужным, но, похоже, что проиграл. По крайней мере, я честно озвучил вам все свои причины и доводы. Вы знаете, почему я так действовал. Надеюсь, что моё признание император его уже не слушал, а раздавал указания. Телеграфируйте, брата выпустить немедленно. в центральное управление полиции сообщите, что требуется провести обыск. Угу. Нет, брата выпустить. Откуда меня надо выпустить? Появился в дверях Сергей Николаевич.